Что, если отцу надоест все это, и он решит ехать домой? Порка, которая меня тогда ожидает, будет потом ощущаться неделями, если я ее вообще переживу. Я уже начал паниковать, когда Либи вдруг тяжело и быстро задышала, очень громко, а все женщины вновь принялись ее уговаривать тужиться и дышать. «Вот он показался», — воскликнула мама, и тут же началась суматоха. Женщины жутко засуетились вокруг своей пациентки, «Тушься, тушься», — громко сказала бабка. Либи застонала еще сильнее. Она была вымотана, но, по крайней мере, конец уже был виден. «Не останавливайся, милая», — повторяла ее мать. «Нельзя сдаваться». Телли и я сидели совершенно замерев, загипнотизированные разворачивающимися драматическими событиями. Она взяла меня за руку и сильно ее сжала. Стиснула зубы и широко раскрыла глаза, словно в ожидании чуда. «Выходит, выходит», — воскликнула мама на несколько секунд все стихло. Потом мы услышали крик новорожденного, короткий булькающий вопль протеста, и на свет появился новый Летчер. «Мальчик», — сказала бабка, подняв на руках маленького, все еще в крови и слизи. «Мальчик», — повторила миссис Летчер. От Либи не последовало никакого ответа. «Я уже увидел больше, чем рассчитывал. Пошли отсюда», — сказал я, пытаясь оттащить Телли, но она не двинулась с места. Бабка и мама продолжали возиться с Либи, а миссис Лэтчер обмыла ребенка, который был чем-то очень недоволен и громко кричал. «А я не мог не думать о том, как это грустно — родиться Лэтчером, в маленьком грязном домике, так уже битком набитом детьми». Прошло несколько минут, и у окна появился Перси. «Можно посмотреть на ребенка?» — спросил он, боясь заглянуть внутрь. «Сейчас одну минутку», — ответила миссис Лэтчер. Они собрались у окна, Полная коллекция Летчера, включая папашу, который теперь стал дедом, и стали ждать, когда им покажет младенца. Они стояли прямо перед нами, на полпути от дома до горки, как мне это представлялось, и я даже перестал дышать, боясь, что они услышат. Но им было не до посторонних, они смотрели в распахнутое окно, по-прежнему пребывая в некотором изумлении и благоговении. Миссис Летчер поднесла ребенка к окну и наклонилась, чтобы он мог познакомиться со всем семейством. Видом своим он напоминал мою бейсбольную перчатку. Почти такой же темный и завернутый в одеяло. Сейчас он молчал, но на него вроде бы не произвело никакого впечатления, что его рассматривает вся эта толпа. «А как Лейби?» – спросил кто-то из них. «У нее все в порядке», – ответила миссис Летчер. «А ее можно видеть?» «Нет, не сейчас, она очень устала». Она унесла ребенка внутрь, и остальные Летчеры медленно убрались на передний двор. Отца я не видел, но узнал, что он сидит где-то возле пикапа. Его никакими деньгами нельзя было заманить, посмотреть на только что родившегося, незаконно рожденного младенца. Женщины еще несколько минут были чем-то сильно заняты, так же, как и до этого, но вскоре они потихоньку закончили все свои дела. Это вывело меня из транса, и я осознал, что мы довольно далеко от дома. Надо идти, настойчивым шепотом напомнил я Телли. Она была готова, и я последовал за ней, пробираясь сквозь ряды хлопчатника, пока мы не отошли достаточно далеко от дома. Потом мы повернули на юг и побежали помежду рядью. Через некоторое время остановились, чтобы сориентироваться. Свет в окне уже виден не был. Луна исчезла. Ни силуэта, ни даже тени от дома Летчеров было не разглядеть. Полная тьма. Мы повернули на запад и опять пошли сквозь ряды хлопчатника, раздвигая его стебли, чтобы они не царапали нам лица. Потом ряды кончались, и мы вышли на тропинку, ведущую к главной дороге. У меня болели и ступни, ныли мышцы ног, но мы не могли терять времени. Мы побежали к мосту. Телли хотела еще посмотреть на бурлящую внизу воду, но я заставил ее идти дальше.